Слепой, как мрамор, близился он к цели, Шагал неотразимый, как зима. Охотники, плутавшие в метели, Его видали и сошли с ума. Но вот достиг он твоего предела И замер вдруг, цвела твоя страна. Ты счастлива была, дышала, рдела, В твоей стране всем правила весна. Легка, проста, с душою шелковистой